Глава 9 Открыв на следующее утро глаза, я почувствовал, что боль разыгралась не на шутку. Вставать совсем не хотелось. Я сказал Река, что мне на работу после обеда, и отправил её по магазинам. Полежал в надежде снова уснуть, но из этого ничего не вышло. Тем более, что было уже почти 10 часов. Собравшись с духом, я встал, оделся и пошел на электричку. Как ни странно, чем энергичнее я двигался, тем слабее становилась боль. Погода стояла отличная. На улицах не осталось никаких следов дождя, прошедшего накануне. Идея, посетившая меня, когда вечером я подумал о созвездиях, была связана с маленькой вывеской, которую я видел из окна электрички, возвращаясь с работы. На ней было написано «Курсы астрологии». Я хорошо запомнил эту вывеску из-за необычной фамилии то ли владельца, то ли директора. Теперь я был уверен, что более-менее разбираюсь в созвездиях, под одним из которых, под весами, я, похоже, родился. Поэтому стоило, наверное, поговорить со специалистом. Может, это что-то и даст. Вдруг я получу хоть какой-то намек, который может привести меня к прошлому. Да и астрологу наверняка будет интересен такой клиент». Ведь люди с потерей памяти не так уж часто встречаются. Может, статься мой визит его чему-то научит. Табличку эту я заметил возле станции Цунасима. Оказалось, что отыскать эти курсы не так-то просто. Мало того, что от станции пришлось порядочно пройти. Вывеска еще пряталась от меня в улочках, хотя из электрички ее было видно хорошо. Она висела на стене какого-то обшарпанного здания, но оно словно провалилось сквозь землю. Спрашивал у прохожих? Бесполезно. Об астрологических курсах никто не знал. Побродив так в недоумении, я, наконец, заметил табличку с нужной фамилией на одном из почтовых ящиков на первом этаже видавшего виды дома. Произошло это в тот самый момент, когда я уже было решил прекратить поиски и отправиться на работу. Судя по табличке, помещение, которое занимали астрологические курсы, находилось на пятом этаже. Лифт я не обнаружил. Делать нечего, пошел по лестнице. Дом оказался совсем древний, и с каждой ступенькой ветхость все больше бросалась в глаза и достигла своего апогея у двери, на которой красовалась дощечка курсы по астрологии. Сама дверь была какая-то перекошенная, петли проржавели. Даже не антиквариат, а настоящий реликт, археологическая находка. Я никак не мог набраться смелости и постучать в такую дверь. Боялся, что она рухнет от одного прикосновения. Я стоял перед дверью и думал. Может, ну его, этого астролога? Кто живет за этой дверью? Мне стало жутковато. Окажись, за дверью бомжеватой туберкулезного вида старикан еще куда не шло, но я не удивлюсь, если там прячется старуха-колдунья с магическим кристаллом, или вампир с торчащими клыками. Ладно, — тихонько пробормотал я, скомандовал себе кругом и начал спускаться по лестнице. Прошел несколько ступенек и услышал за дверью покашливание, как у привередливого старика. Легче от этого не стало, но все же, поняв, что за дверью обыкновенный человек, я немного успокоился и даже приободрился. Может, все-таки постучать? Уж больно мне не хотелось ехать на завод. Набравшись смелости, я все-таки постучал. — Да! — послышался хриплый, как у старика, голос. — Увижу, что это муть какая-нибудь, повернусь и уйду, — подумал я, зажмурился и отворил дверь. Открыв глаза, к своему удивлению, увидел стоявшего ко мне спиной молодого человека, который, как я понял, готовил себе кофе. Я непроизвольно поискал глазами обладателя хриплого голоса, но кроме этого человека больше никого не обнаружил. Помощник, наверное, решил я. Как читается фамилия на табличке? Полной уверенности у меня не было. Три иероглифа, которые красовались на почтовом ящике и дощечке на двери, можно прочитать по-разному. Митарай? А может, Теарай? Ну, это маловероятно. «Теарай» в переводе с японского означает «туалет». «Отарай»? «Онтеарай»? Как-то слишком старомодно. э э Я быстро выдавил из себя что-то среднее между «отеарай» и «отарай». «Сан, можно видеть?» «Ну, я...» К моему удивлению, его слегка хрипловатый голос прозвучал необыкновенно бодро и больше походил на крик. Человек обернулся, и я уловил некоторое напряжение в его лице. «Значит, ваша фамилия...» «Фамилия не более, чем символ, условное обозначение», — неожиданно объявил человек. Он оказался высок ростом. «Цепляться за такие вещи — это обывательщина. Фамилия — то же самое, что номерок на обувь в общественной бане». «Ну да», — протянул я, наклонив голову. «Я Митарай». — Если нет особых возражений, зови меня так. — А, извините. Астролог раздраженно махнул рукой. — Впрочем, можешь звать как хочешь. Вообще-то я думал написать фамилию на вывеске Катаканы, чтобы понятно было, но не поместилось. Катакана — один из двух видов слоговой азбуки, используемой в японской письменности, наряду с иероглифами. Голос его становился все слабее. Кончилось тем, что он плюхнулся на стоявший рядом стул, закрыл глаза и надавил навеки изящными пальцами. Странный тип. На вид совсем молодой, не даже тридцати. Когда он говорил живо и энергично, то выглядел настоящим соколом, словно молодой университетский профессор, особенно в профиль. Но внезапно вся его энергия будто куда-то испарилась, и он словно заснул на своем стуле. Ошеломленный таким приемом, я стоял и ждал, что будет дальше. Астролог, похоже, недавно проснулся. Волосы всклокочены, глаза опухли. Вот почему его голос показался мне стариковским. Он только-только вылез из постели. «Выпьешь со мной?» Астролог широко открыл глаза и резко поднялся со стула. «Что? А, нет, я...» Я уже налил. Ты чего, кофе не любишь? Люблю. Ну тогда не стесняйся. И можешь пока называть меня как нравится. Атарай, так катарай Согласился он грустно. Ладно, садись сюда. А, -а, а, сахар, сахар, сахар, сахар. Ах ты, черт. Подожди-ка. С этими словами астролог быстро исчез в глубине своих апартаментов. Интересно, вернется он или нет, подумал я. И потом, как человек, не знающий, где у него сахарница, может разобраться в моем прошлом? Я взглянул на диван, на который мне было предложено сесть. По правде сказать, на площадках, куда жители сваливают ненужные вещи, можно увидеть мебель приличнее. Однако комната, где я оказался, была против ожиданий довольно чистенькой, особенно по сравнению с коридором, по которому мне пришлось пройти и входной дверью. У окна стояла такая крутая стереосистема, что у меня при виде ее чуть ноги не подкосились. Она совершенно не подходила для такой комнаты. Возле усилителя я заметил небрежно брошенную пластинку «Чикокория», на конверте которой грацевал на лошади человек в рыцарских доспехах, напомнивший мне Дон Кихота. Речь идет об альбоме «Романтический рыцарь» 1976 года фьюжн-группы «Чикокория» «Return to Forever» Стеллажи были заставлены книгами и журналами по астрологии. На стене висел диск, сделанный из пробки. Интересно, для чего он? На угловом столике какая-то антикварного вида штуковина. То ли глобус звездного неба, то ли земли. В комнате появился астролог, отыскавший, наконец, сахарницу. «Вот сахар!» — торжественно провозгласил он, как Ньютон, открывший закон всемирного тяготения. «Ага», — только и сказал я. Зачем только люди кладут в кофе сахар? В чай ведь не кладут. Вот и приходится каждый день искать эту сахарницу. Но почему она все время куда-то девается, стоит только кофе сварить? С этими словами он сыпанул в себе сахара. В чашку в лучшем случае попала половина. Я сделал глоток. Что это? На кофе не похоже. То ли крепко заваренный чай, то ли жидкое какао. Секрет открыл сам астролог, признавшийся, почему у него проблемы со вкусом. Развалившись на стуле и вытянув ноги, он протянул «О, никак не проснусь!» Но я-то уже давно проснулся, поэтому сразу понял, что с кофе что-то не так. «Выпью-ка я еще чашечку. Тебе налить?» Я отрицательно затряс головой. Не исключено, что со стороны моя реакция походила на судороги. Я и одну-то чашку выпил с большим трудом, что уж говорить о второй. «Да, а какое у тебя дело-то?» — с сонным видом поинтересовался молодой астролог. «В самом деле, этот Митарай так поразил меня своей эксцентричностью, что я совсем забыл, зачем явился. После того, что я увидел, надежда что-то узнать оставалась слабая». Однако при взгляде на этого прямодушного и раскованного парня возникала иллюзия, будто передо мной старый приятель, которого я знаю давным-давно. А что, если это и в самом деле так? Что означает его мимолетное замешательство, когда он меня увидел? И я рассказал ему почти все. Вообще-то я не собирался раскрываться перед ним. Но, начав негромко излагать свою историю, Незаметно для самого себя разговорился и выложил все, что произошло со мной с того момента, когда я повстречал Рёка и до нашей с ней общей жизни в Мотосумиосе. Окажись Митараи другим человеком, я не стал бы рассказывать ему о Рёка. Мне показалось, что впервые за последнее время мне встретился человек, с которым у меня есть хоть что-то общее. Конечно, это не могло не радовать. Начав свой рассказ, я опасался, что Митараи станет клевать носом, Однако постепенно, — видимо, сказывалось действие кофе, — лицо его приобретало все более человеческое выражение. «Не мог бы ты посмотреть по звездам?» Я тоже решил перейти на «ты». «Почему я потерял память?» «Какая жизнь у меня была до этого? Когда я родился?» «Ничего не получится», — отрезал Митарай. «Астрология работает по трем параметрам в таком порядке — день, месяц и год рождения». Время и, наконец, место рождения. Тогда можно что-то узнать о человеке, иначе пустое дело. Но я знаю, что, скорее всего, родился под весами, сказал я, вспомнив о своей вчерашней догадке. Весы, говоришь? Ага. Значит, время рождения, очевидно, одиннадцать утра. Может, ты какая-нибудь знаменитость? Человек с именем, так сказать? А год рождения не знаешь? «В том-то и дело, а как ты время узнал?» «По лицу понял. похож ты восходящий стрелец. Как и я. Мы похожи? Как тебе кажется?» «Ну, понимаешь...» «По правде говоря, мне не очень хотелось, чтобы у меня была такая же невыспавшаяся физиономия». «Знаешь, давай поговорим, если время есть». Заметив промелькнувшую на моем лице неуверенность, он продолжил. «Ты что, думаешь, платить придется?» «Давай-ка по-простому, по-приятельски. Какие могут быть счеты между приятелями?» «Одно дело астролог, другое дело врач. Если мы пообщаемся как следует, я и дату рождения определить смогу». Услышав предложение подружиться, я почувствовал, что краснею. Ведь мне хотелось того же самого. В первую очередь меня интересовала его стереосистема. Отвечая на мой вопрос, Митарай сообщил, что с ума сходит от музыки. Я непроизвольно хмыкнул. Если он сейчас такой, что будет, если его лишить музыки? Я спросил, как он относится к Чикукарье. Митарай сказал, давай послушаем. Звук у шикарной системы астролога оказался удивительно мощный. С тех пор, как лишился памяти, я впервые слышал такую громкую музыку. Впрочем, я вообще слышал музыку в первый раз. Когда на меня хлынули волны звука, я понял, что где-то во мне живет совершенно забытое, покрывшееся пылью ощущение. Эта часть меня принимала резкую, но красивую мелодию и медленно открывала себе дверь наружу. Я чувствовал внутренний жар. Меня наполняли какие-то забытые импульсы, мешавшие найти себе место. Каждая музыкальная фраза пианиста пробирала до костей, туманила голову, а на глаза наворачивались слезы. Я помню. Тело помнило это ощущение. В глазах потемнело. Да, мне это нравилось. Охваченный беспричинным весельем, я повернулся к астрологу и воскликнул. «Как здорово!» но музыка играла так громко, что он, поднеся руки к ушам, ответил что-то не впопад. Я не помнил себя от радости и был готов низко кланяться ему. Мы прослушали пластинку с обеих сторон. Потом Митарай поставил Джима Холла, а я встал со стула, подошел к окну и посмотрел вниз. Грязный городишко. Все пространство передо мной занимали серые крыши. Одежда, проходивших мимо людей, почти сливалась с мостовой. Любимая цветовая гамма оттака нашего начать дела. Но эта комната, отделенная от улицы стеклом, немного отличалась от открывшейся мне из окна картины. Единственное помещение, помимо нашей срека комнаты, которое мне нравилось. И ни одного зеркала. Познакомившись с Митарай, И, сравнивая себя с ним, я понял, насколько оторвался от окружающего мира. «Хорошо бы послушать Чика вместе с Рёко. Надо будет купить его пластинку», — подумал я. «В мотосуми есть музыкальный магазин, но вдруг там нет Чика?» Я попросил пластинку митарай На время, конечно. «Вернешь, когда приедешь в следующий раз», — несколько раз повторил астролог. В любое время. Похоже, я тоже ему понравился. Хорошо, что я сюда пришел. Я уходил от и воодушевленным. Бережно держа в руках пластинку, я отправился на станцию, размышляя, как бы поскорее купить домой стерео. Тфу, ты, черт! Ведь начальник вчера сказал, что бонусы будут выдавать на руки, и надо принести печать. Отсюда до завода совсем недалеко. Надо было сначала найти у Рёка печать и с ней уже ехать к астрологу. Я поспешил домой в Мотосумиосе. От станции помчался домой самой короткой дорогой. Хотел забежать в кондитерскую Крёка, но передумал. Решил сэкономить время. Дома пошарил в ящиках маленького комода, в ящичке буфета с посудой. Печати нигде не было. У Рёка была привычка запрятывать вещи, даже какую-нибудь ерунду в самые невероятные места. Как я у нее не спросил? Я уже почти решил бежать в телефон-автомат, чтобы позвонить ей в кондитерскую, и тут печать нашлась в самой глубине ящика буфета. Подгоняя себя, я достал оттуда коробочку, где лежала печать вместе с красной штемпельной подушечкой. Под коробочкой оказался расшитый цветами носовой платок, в который было что-то завернуто. Предмет на ощупь был прямоугольным, вроде кожаной обложки. В чужих вещах копаться нехорошо но меня разбирало любопытство. Я положил платок на ладони, развернул. Вот это находка! До сих пор не могу забыть испытанное мной тогда чувство. Из платка на ковер выпало портмоне, а в нем оказалось мое водительское удостоверение.